Дубна, четырнадцать часов, пятьдесят пять минут. Сомов не выходил больше десяти минут, и Баринов не выдержал, позвонил в дверь раз, другой, третий. Никто не ответил. Озабоченно оглянувшись на Марина, полковник раздраженно буркнул. — Ну и что прикажете делать? — Можно выломать, — равнодушно ответил капитан. — Не ломать пришли. Баринов набрал номер мобильного Никифора. Однако и на этот раз Сомов не отозвался. «Что он себе позволяет?» Кирьян Валерьевич толкнул дверь, и она открылась. «Майор!» — позвал Баринов, не решаясь войти. Ответом было молчание и приглушенный треск. Марин, обогнув полковника, нырнул в прихожую, но остановился, услышав его окрик. «Стоять!» Баринов вошел следом, и ему показалось, что он продавил телом пластиковую пленку. Замер, прислушиваясь к шуршащей тишине квартиры. — Есть кто-нибудь? — Молчание. — Обыскать, но ничего не трогать. Марин скользнул в гостиную, оттуда в спальню и кабинет вернулся, покачал головой. — Никого. Баринов последовал его примеру. Остановился в кабинете, глядя на потрескивающую электрическими змейками люстру. Сзади подошел Марин. Фокус какой-то. «Он мне наплюл с три короба. Никифор на такие шутки не способен. Здесь жил ученый-физик, придумавший некий агрегат на новых физических принципах. Вот этот?» Марин кивнул на люстру. «Наверное. А еще Сомов говорил, что установка опасна. Может, она и уничтожила наших?» «Как?» «Ну, не знаю. Спустила в унитаз». Марин вышел из кабинета, и через мгновение голос капитана донесся из туалета. «Зайдите, товарищ полковник». Баринов зашел. Из стены туалета сразу за унитазом вылезала труба в чешуйчатой оплетке, уходившая в умело просверленный белый стульчак. Диаметр трубы не превышал толщины человеческой руки, и выглядела она как дополнительный короб для слива фекалий. но при этом от нее несло холодом и свежестью, а не запахами гальюна. «Озон!» — принюхался Баринов. «Это не труба для нечистот, скорее кабель. Никто сюда ничего не сливал». Марин исчез и вернулся. Она выходит из того щитка, что висит на стене в кабинете. «Странный вот. По ней разве что воду спускать или газ?» «Щит электрический. Газом не пахнет». «Уверен, что никакого отношения к пропаже Сомова эта труба не имеет. К тому же он был не один. Ему помогали наши эксперты из научного управления и Климчук». «Может, они просто отошли, руководствуясь своими соображениями?» «В таком случае твой боец на площадке либо проспал их выход, либо сам отлучался». «Сержант клянется, что не отходил. Ни на секунду. Он меня еще не подводил». «Плянется! Не подводил!» — вспылил Баринов. «Факт на лицо. А в мистику я не верю! Единственный вариант...» Наступила пауза. Марин подождал продолжения. «Какой вариант?» «Если только это не связано с работой аппаратуры в квартире!» Баринов еще раз прошелся по комнатам, остановился перед люстрой, продолжавшей шипеть и постреливать электрическими змейками. «Давайте выключим эту машину», — предложил капитан. «Я те выключу. Ни к чему не прикасайся». Возможно, Сомов прав, и наш мертвец создал аппарат, влияющий каким-то образом на время. На флегматичном лице Марина отразились сомнения. «Влияющий на время?» — переспросил он. «Так это в таком случае машина времени?» Сомов утверждал, что она связана с накоплением и нейтрализацией энтропии. Это что еще за фигня? Обещал разобраться и доложить. Мы его найдем, не иголка в стоге сена. Он не должен был никуда уходить. Но ушел. По веточкам люстры промелькнули электрические искры, свиваясь в спиральный шлейф. А запахло сильнее. Баринов отступил. Выходим. Осторожно вышли, закрыв дверь, запертую на обычный язычковый замок с откинутым стопором. Дверь, по сути, была не заперта, и это, в свою очередь, означало, что обитатели квартиры оставили ее открытой, не предполагая выходить. И все-таки их в квартире не оказалось. Откуда в таком случае звонил Никифор, и почему не отвечает сейчас? Кирьян Валерьевич еще раз попытался дозвониться до следователя, потом набрал номер Анны Ветловой и Климчука, но безуспешно. «Напряги все наши каналы!» Приказал полковник Марину. «Во дворе есть ли камеры? «Не интересовался?» «Поинтересуйся. Свяжись с ГИБДД, с муниципальными структурами. Сейчас камеры стоят чуть ли не на каждом столбе. Вполне могло случиться, что Сомова с его помощниками какая-то из камеры засекла. Их понаставили где надо и где не надо». Марин пожал плечами. Но Баринов не преувеличивал, помня последние данные о подключении систем контроля за поведением людей как в России, так и в мире. Действие все большего количества жителей страны изо дня в день отслеживало в цифровом формате все большее количество камер. А к этим автоматам теперь прибавились и системы геномного контроля россиян, что, по мнению полковника, превращало страну в настоящий цифровой концлагерь. Заработала и биометрическая система познавания людей по голосу и изображению лица на транспорте и в общественных местах. Уже становился возможным так называемый «клеточный контроль» — начало настоящей сегрегации. И недалеко было время, когда человеку мог отказать в работе или при снятии средств в банке любой бот-автомат или клерк, сославшись на высокий риск онкологии или ковида. Кому-то могли запретить заниматься музыкой, военным делом, спортом или наукой только на основании заключения медиков о возможном криминальном будущем клиента. Баринов знал о таких фактах и как мог отстаивал права граждан, но ощутимых результатов не добился. Впрочем, по опыту работы в Следственном комитете он знал, что не только криминальные элементы пользуются данными медицинских и социальных баз, Но и у властей возникает соблазн гнаться за прибылью от штрафов за незначительное нарушение порядка, вместо того, чтобы отслеживать действительно серьезные проступки. Разрешите действовать? Напомнила себе Марин. Давай, очнулся полковник. Слушаюсь. И удвой охрану квартиры. Пусть здесь на этаже дежурят двое, и внизу не меньше четырех-шести. Слушаюсь, козырнул Марин. Баринов кивнул своим молчаливым сопровождающим, и лифт унес всех четверых на первый этаж. Стоявший на вытяжку Тарасов с облегчением выдохнул и расслабился. Виноватым он себя не чувствовал, однако и на него таинственное исчезновение офицеров Следственного комитета подействовало сильно. Сержант был убежден, что внес службу добросовестно, не покидая пост ни на секунду.